Эпилог Ночник уменьшил сияние, и личика Олеса растворилась в сумраке спальни. Угадывались лишь очертания малыша под одеялом, сейчас такой маленький, а глазом моргнуть не успеешь и вымыхает широкоплечиво парня, уедет учиться, как старший брат, вздохнув, прикрыла глаза. Лампы в коридоре едва теплились, желтое сияние создавало камерный уют, Живой дом дремал, и, казалось, я слышала его мерное дыхание. Мысленно перебрала список вечерних дел. Подготовить комнаты для друзей моего старшего, Найлана. Проверить церемониальное платье для представления Майеры ко двору. Ответить на письма родственников. Рассортировать личные письма Равера по важности. Все сделала. Можно ложиться, но... Скинув руки, я потянулась долго и с удовольствием, прикрывшись ладонью, зевнула. Усталость обволакивала меня, тянула уйти в спальню, сбросить домашнее платье и забраться в огромную постель. Но я хотела дождаться Равера, узнать из первых рук, чем кончилось совещание по изменению трудового законодательства. «В библиотеку, что ли, сходить?» Кивнув своим мыслям, направилась туда. В тишине шуршание подола казалось почти громким. Завтра будет торжественный и суетный день. Много встреч и разговоров, умных и не очень обсуждений, и, конечно же, парад нарядов в честь открытия весеннего бального сезона. Представление Маэру ожидало грандиозное. Многие мечтали дебютировать именно в этот день, ведь весенний бал не принято пропускать, в отличие от осеннего. закрывающего официальный придворный сезон. Дверь в спальню Майеры была приоткрыта. Я пошла медленнее, опасаясь разбудить. Послышался всхлип, сердце ёкнуло. Торопливо подойдя, я постучала. «Майера, ты в порядке?» «Да», — отозвалась она дрожащим голосом. Она уже взрослая, и врываться к ней в комнату не следовало, даже если очень хотелось. Я прижалась лбом к прохладной двери. «Майера, можно войти?» Пауза казалась бесконечной, я не дышала. «Да, мам, можно!» Выдохнув, вошла в спальню. Тьма скрывала лицо и фигуру Майеры. «Можно зажечь свет?» Я ощупью искала спинку кровати. «Да!» Затеплились светильники. Лежавшая на кровати Майера утерла слезы с покрасневшего, припухшего от рыданий лица. В груди болезненно сжалась, Я села в изножье. «Маэра, что случилось? Ты плохо себя чувствуешь? Тебя кто-нибудь обидел?» «Ну, кто меня обидит, мам?» — нервно усмехнулась она и вытерла набежавшую слезу. «Да, при таком папе девочке вряд ли что-нибудь грозит, но...» и она крыла ее горячую руку ладонью. «Что случилось?» Черные, как у Равэра, глаза влажно блестели, Губы подрагивали. Я я боюсь сделать что-нибудь не так на церемонии. Это ведь большая честь мне открывать представление девушек, а я вдруг не получится, и я опозорю вас с папой. Украдкой и выдохнув, я старалась сохранить сочувствующее выражение лица. Ты много тренировалась, разбуди тебя ночью, и ты прекрасно станцуешь. Майра вновь усмехнулась и гладила её горячую руку. задевая кружево на рукаве сорочки. Но даже если вдруг ошибешься, мы по-прежнему будем тебя любить, а папа устроит трепку всякому, кто посмеет напомнить о промахе. Ну, не придворным дамам. А им трепку устрою я. Скинув брови, Маэра задумалась на секунду, нахмурилась. У меня не получится. Почему? Еще подумав, Маэра со слезами в голосе ответила. Потому что боюсь, волнуюсь. «Я обязательно ошибусь!» Взяв ее за плечи, я твердо произнесла. «Разрешаю тебе допустить ошибку. И папа разрешает». Она так жалобно смотрела, а я не знала, что сказать. Меня тоже пугало первое официальное представление ко двору, но это было так давно, и столько всего случилось после, что те переживания сейчас казались невероятно глупыми. О Маэре шестнадцать. И для нее это невероятно важное событие. Не знаю, что еще сказать, я напомнила. Ты много тренировалась, сделала все от тебя зависящее, чтобы все прошло наилучшим образом. Сейчас самое время успокоиться и хорошенько поспать. Недостаточно просто тренироваться, нужно иметь способности. А мне кажется, у меня способности к танцам просто нет. маэра прижала ладонь к груди. меня тоже нет, что не помешало пройти необходимые мероприятия и танцевать на всех императорских балах с тех пор, как меня представили ко двору. Майра, дорогая, единственное, что может тебе помешать, твой собственный страх. Дверь открылась шире. Фыркая Соня побрела кровати, опираясь на шесть растопыренных крыльев. Глаза химеры решительно блестели. Уже старушка Соня по-прежнему чувствовала у жильцов дома бессонницу и являлась на помощь. «Да, хорошо, поспать тебе просто необходимо», – я, глядя на маэру протянула я. У нее подрагивали губы. «Мам, тебе было страшно перед первым балом?» «Смертельно!» – я наклонилась и утерла слезы с ее щек. Но Соня не позволила мне долго предаваться страданиям. «За что на следующий день я была ей крайне благодарна?» Вздохнув, Майера кивнула. «Пожалуй, ты права». Она легла. Подсадив к ней Соню, я накрыла обеих одеялом, постояла немного, наблюдая, как мутнеет взгляд дочери и опускаются веки. И когда ее дыхание выровнялось, погасила свет. Выходя из спальни, невольно улыбнулась. Какими влажными в возрасте маэры кажутся все эти балы. «Хозяин вернулся», — шепнул привратный дух. Подхватив подол, я поспешила к главному входу. Хол шагнула одновременно с Равером. Густая седина в черных волосах отливала золотом. Равер выглядел усталым, но, заметив меня, улыбнулся, раскинул руки. Я бросилась ему на грудь. Знакомый запах лаванды и мускатного ореха с нотками дыма успокаивал. «Как прошел день», — прошептал Равер. Нейлан приехал. Майера нервничает. Нейлан приедет завтра, почти перед балом. Задержался у нирландийских. Майера переживает, конечно, но с ней Соня. У тебя как дела? — Поправку об увеличении минимального допустимого возраста приема на работу приняли? — Да. О пособиях договориться пока не удалось. Закусив губу, я упиралась лбом в грудь Равера. Он гладил меня по спине. Этот мир не очень-то хотел меняться к лучшему для простых людей, но менялся потихоньку, мелкими уступками, складывающимися в большие изменения. «У тебя получится», — повторила уже не знаю в который раз. «Конечно», — согласился Равер, обнимая меня за плечи. «Ты ужинала?» «Да, но посижу с тобой», — я обняла его за талию. Мы направились к парадной лестнице, блестевшей золотыми перилами. В объятиях Раввера так уютно шагать по нашему дому. Я так по тебе соскучилась. Завтра я весь день в твоем распоряжении. Хорошо, — прожептала с улыбкой. Как хорошо! Послесловие о героях Император Алвери, Его Величество Авалор VII. Самый долгоживущий правитель в истории Алверий скончался в возрасте 117 лет, последний представитель рода Гринаров. Старший сын в семье. Его невеста умерла, случайно выпив предназначенный ему яд. В убийстве оказался виновен младший брат Авалора, мечтавший получить престол. Скандал удалось замять, но мать будущего императора заставила своего младшего сына выпить яд. чтобы на корню пресечь борьбу за престол. Второй невестой, уже императора, стала принцесса Галардии. Из-за политических интриг вместо династического брака случилась трехлетняя война за новые колонии в Черундии. нестабильной ситуации и давление со стороны Галардии мешало брачным переговорам. Подходящую жену император нашел только к 35 годам, тайна Принцессу Ахтандии Стеллари привезли в Алверию по подложным документам, в то время как галардские пираты с неофициального благословения своих властей грабили все корабли, следовавшие с континента в империю. Несмотря на проблемы и опасности, Алверия для Стеллари сразу стала домом. Но радость материнства императрица смогла познать только благодаря тому, что в раскрыл заговор о младшей ветви правящей семьи. В доставляемые во дворец продукты подмешивали яд, едва не сделавший императора бесплодным. Первенец свинценосного семейства погиб от рук террористов, несмотря ни на какие усилия больше сыновей у императора не было, ни от одной жены, ни от любовниц. Принцесса не могла наследовать магию рода, и император пообещал жить... как можно дольше, чтобы заботиться о дочери до ее брака с подходящим главой рода. Длор Хоббл Нирландийский, начальник полиции. Вернулся на службу через три недели после отставки и проработал там до глубокой старости. Первые несколько лет к его категорическому нежеланию войти в положение и закрыть На что-нибудь глаза Длоры относились с пониманием, а потом привыкли. Но в приватной обстановке часто ворчали, что дружба с министром внутренних дел плохо влияет на Длора. То, что заговорщики взяли в заложники семью Хобла, оказало на него неизгладимое впечатление, и с тех пор он хорошо заботился о безопасности родных. Иногда, может, даже слишком хорошо, но результат трепетного оберегания ему нравился. Глор Эоланд Влорлендорский. Усилия его матери под ведению Равера до Белого Коленя увенчались успехом. Равер согласился дать Эоланду искру магии и небольшое содержание при условии, что тот пройдет офицерские курсы на континенте. Целый год Эоланд с мамой были головной болью ахтанских военных. Слово Равер сдержал. Благо, с мощностью магии на одну искру ничего не натворишь. И поселил настырных родственников подальше от столицы. Эоланд жил в провинции до самой смерти матери, после чего скоропалительно женился на дочери коммерсанта. Жена заботилась о нем не хуже мамы. Он был вполне счастлив, хотя и любил за бокальчиком вина повздыхать о том, каким хорошим главой рода он мог бы стать, если бы не обстоятельства. Лена и Равер в Лорлендорске Знание об истинном происхождении Глора сделало политику Равера еще более социально направленной, а благодаря поддержке жены у него находились силы отстаивать свою позицию. Его ненавидели и любили, но независимо от этого он до последнего следовал детской мечте так изменить Алверию, чтобы ее правителей не надо было защищать от ее же народа. Лена исполнила давнюю мечту любить и быть любимой. Ее стараниями Равер наладил отношения с остальными членами семьи. Из нее вышла такая идеальная жена главы рода, что о ее иномирном происхождении, к ее огромной радости, скоро забыли. И жили они долго и счастливо. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.